Глава 20. «Таким, как мы, ничего не дается легко. Мать часто говорила так, это сводило Надю с ума. Что за футалистское дерьмо, думала она? Нужно самостоятельно строить свое счастье. Никогда нельзя награждать чемпиона, пока не принял участие в игре. А если ты в комнате полный лузеров, нужно найти другую комнату. Но, сидя на корточках возле задней двери нейперов, Смотря на третью, сломанную за вечер отмычку, и осознавая, что время уходит как песок сквозь пальцы, она поняла, что Вера могла быть права. Когда ей что-то доставалось легко? За движение вперед всегда приходилось бороться. Никаких смазанных рельс, по которым удобно скользить. Всё время приходится тащиться по грязной колее. Она уже хотела признать, что сдается, Но у неё всё ещё есть в запасе одна отмычка — Ничего еще не кончено. Она уже вывела из строя элементарную заводскую систему безопасности с помощью модного и в высшей степени незаконного дистанционного гаджета, которое накупила целую вечность назад, когда ей казалось, что взлом может стать чем-то большим, чем приходящий интерес. У нее на пути стояла лишь одна крошечная задача. Она может сделать это. Этот замок даже не очень хороший». Старые пердуны, жившие здесь раньше, наверное, ничего не меняли здесь с восьмидесятых годов. Она просто немного злится, вот и все. Ей никогда не приходилось так долго орудовать отмычкой. Надя жалостливо посмотрела на отмычку. Все зависит от тебя. Если сломается и она, она сдастся и разобьет чёртово окно. На другие, более тонкие приемы времени не было». Она поместила отмычку в верхнюю часть замка, а под нее шпильку, очень стараясь не поворачивать отмычку слишком резко по мере поднятия каждого из штифтов внутри замка и при этом не забывая дышать. Мучительную долю секунды она была уверена, что упустила последний штифт именно в тот момент, когда повернула отмычку и готовилась услышать знакомый треск. Но в итоге замок свободно провернулся, И она услышала долгожданный щелчок открытой двери. Она проверила время и отправила Уайту короткий отчет о ситуации Я внутри. Через несколько секунд пришел его ответ: Быстро. Из-за того, что она потеряла много времени на замок, она не могла обыскать дом так тщательно, как собиралась, но это не было проблемой. В любом случае, здесь не так много вещей, которые нужно проверить. И на самом деле ей необходимо только найти какое-нибудь доказательство связи между Нейперами и Фиби. К счастью, она за эти годы пробралась в достаточное количество домов, чтобы стать экспертом в поиске секретов, многие из которых оказываются прямо на виду. Она проверила кухню. Стойки были голыми, не считая кофемашины и тостера. Несколько тарелок в раковине, стопка бумаг на стойке для завтрака. Надя начала оттуда. видишь счета, видишь человека. Их было много: телефон, электричество, интернет, все либо просроченные либо с угрозами отключения. три кредитки с исчерпанным или почти исчерпанным лимитом. Несколько конвертов из места под названием Вуд Глен, приюта в Калифорнии. У Нади не было времени прочесть эти письма так внимательно, как хотелось бы. но быстрый осмотр дал ей достаточной информации о сути дела. Кто-то не оплатил пребывание там некой Донны Паркер, и они угрожали судом. Надя вспомнила, что Паркер — девичья фамилия Вики, которую она откопала во время своих поисков. Донна, вероятно, ее мать. «Ну это отстой», — прошептала она, положив обратно стопку бумаг и направившись к коридору. Стеклянная панель, через которую что-то можно было увидеть, была только на одной двери в конце коридора. Небольшой компьютерный стол, стопки книг и бумаг на полу. Оранжевая медицинская сумка, которую она видела тем вечером, когда Уайету зашили руку. Все говорило о том, что это кабинет Рона. Но дверь была заперта, и у Нади не было никакого желания снова испытывать удачу со вскрытием. Она с неохотой пошла Дальше. Следующие две комнаты, которые она проверила, были совершенно пусты. Они столько переплачивают за неиспользуемое пространство. Следующая комната была, по крайней мере, похожа на жилую. Отвратительные обои с огромными розовыми цветами, несомненно, во вкусе маленькой Эмиль Джонсон. Двуспальная кровать с большим белым одеялом, маленький комод возле стены с несколькими флакончиками духов и бюстгальтерами, подвешенными кверху. Пара мужских тапок стоит на полу рядом с кроватью. По-видимому, это хозяйская спальня. Она довольно быстро прошлась по ней, проверяя все обычные места. Гардероб по большей части пустой, хотя там висело несколько рубашек и мужских курток. Ящики комода тоже без сюрпризов. Под кроватью даже не комка пыли. И любимое место для спрятанных вещей между матрацами. «Ничего». Разочарованная, она пошла дальше мимо гостевой ванной, на которую не было времени, к смежной спальне. Слава богу, здесь не было обоев, только темно-синяя краска с белой каемкой. Она подумала, что в прошлой жизни комната была отделана под морскую тему. Незаправленная узкая кровать и куча одежды на полу кричала «Молодой парень!» «Определенно, комната Джейка!» Она заметила висящую над кроватью картину – ужасно похожую на художественное воспроизведение Феррари в гараже Фиби. «Может, подарок от подруги?» «О, сестренка, как это мило с твоей стороны!» – прошептала Надя. Она порылась в одежде на полу и стала искать комод. Не тут-то было. Вся его сложенная одежда лежала в корзинах для белья возле стены. Остальные его вещи были в коробках, с которыми они, наверное, и приехали». большая часть со спортивными трофеями, книгами, видеоиграми, клубками проводов и прочей всячиной. Она хотела посмотреть под кроватью, но обнаружила, что матрацы пружинная сетка лежат на полу, а не на раме, поэтому она проверила под верхним матрацем. Ей понадобилось немного времени, чтобы понять, что она увидела. Её колени слегка задрожали. Это был большой нож для мяса с рукояткой, похожий на рукоятку ножей Миллеров. Нужно было сравнить их, чтобы удостовериться. Но она была уже уверена, что это он, потому что ни она, ни Уайт не могли найти его, когда искали. А у лезвия была такая же уникальная текстура помятой стали, как у других ножей в наборе. Текстура, стоившая кучу денег. Она включила фонарик на телефоне и проверила, есть ли на ноже видимые следы крови. Там, где металл соприкасается с рукояткой, Было крошечное коричневатое пятнышко, но невозможно было сказать с уверенностью, кровь ли это ржавчина или грязь. В остальном оно казалось чистым, по крайней мере для невооруженного взгляда. Осторожно взяв нож за самый конец рукояти, она положила его к себе в сумку с инструментами. Телефон Фиби, который в сущности стал основным мобильным устройством Нади, загудел, и она подпрыгнула, уронив матрас. Он приземлился с тяжелым стоком, но вся постель выглядела не более помятой, чем сначала. Уайт начинают нервничать. Не будут есть без тебя!» Надя состроила гримасу. Она все еще не нашла ничего, связывающего Нейперов с Фиби или даже с Дэниелом, но нож — это уже серьезно. «Серьезнее всего, если нужно просто доказать вину». что она собирается делать с этой информацией — это отдельный грязный ящик Пандоры, который она сейчас не готова открывать. Сейчас нужно просто выбраться отсюда. Выключив фонарик, она быстро пересекла гостиную. Надя не видела складной стол возле дивана, пока не напоролась на него. Когда она попыталась удержать равновесие, телефон выпал из ее рук и скользнул по голому деревянному полу, как стеклянная хоккейная шайба — в темную область комнаты, куда не доходил свет лампы. «Дура!» — вскрикнула она. Поставив стол туда, где, как ей казалось, он был раньше, она стала искать телефон. Тут не было никакой мебели, под которую он мог залететь, но и у нее не было ни одной лишней секунды, чтобы искать вещь, которую вообще-то не следовало и ронять. Тут телефон благословенно загорелся в темноте и начал вибрировать от звонка примерно в полутора метрах от места, где она искала. Она подбежала, увидела, что это Уайт, схватила телефон и ответила. «Я в порядке», — сказала она. «Что ты делаешь?» — он кричал шепотом. «Я кое-что стянула. Выхожу». Вики пошла в туалет сразу после того, как я написал тебе в последний раз. До сих пор не пришла. Я думаю, она может шарить там наверху. «Боже мой, давай быстрее!» Надя сжала зубы. «Вики точно в деле, да?» Она была не столько удивлена, сколько разочарована мыслью, что Фиби могла убить лучшая подруга. Буду через пару секунд. Она положила трубку и вышла из дома, стягивая каблуки, чтобы как можно быстрее добежать по тропинке, которой она пришла, той же, по которой, скорее всего, и Джейк регулярно приходил к Фиби, Поскольку ее не видно с дороги. Пробежав через задние ворота и вернувшись на территорию Миллеров, задыхаясь и обливаясь потом, она остолбенела при виде тени в окне спальни Фиби. Стройная миниатюрная тень с короткой стрижкой. Добавь пару крыльев, и будет практически день-день. Привет, миссис Снейпер, шептала она, а сердце бешено забилось в грудной клетке. Она была готова написать Уайту, чтобы он нашел способ вернуть Вики в гостиную. Когда тень исчезла, и свет в комнате выключился. Надя бросилась по заднему двору, сбежала по ступенькам на балкон хозяйской спальни и вошла через стеклянные двери. Кинув свою сумку с инструментами, она пробежала через спальню и двери, ведущие к площадке перед лестницей, где поймала Вики на полпути вниз. «Ой, я нужна была тебе зачем-то?» — спросила Надя, испытывая глубокое удовлетворение от того, как Вики остолбенела и чуть не оступилась. «Я была на балконе, и мне показалось, что я слышу кого-то». Вики повернулась и посмотрела на Надю, едва улыбаясь. «Ты так долго говорила по телефону. Я просто хотела убедиться, что ты еще жива там». Забавная формулировка, Вики. «Ты надеялась исправить эту ситуацию?» все хорошо я почти закончила ты вся взмокла наверное напряженный разговор на улице все еще немного влажно вики медленно кивнула а, -а наверное поэтому я даже не увидела тебя о ну ты ведь наверняка искала что-то другое наверное сейчас я быстро освежусь и спущусь к вам оки доки она подмигнула И пошла дальше по ступенькам. Снова оказавшись одна, она осмотрелась в поисках явных признаков обыска. Ничто не бросилось ей в глаза, но еще был гардероб, где на виду лежит сумка со всем, что осталось от прошлой жизни Нади. В спешке ища свой набор инструментов, она не спрятала эту сумку, как чёртова простачка. Она быстро нырнула в гардероб и нашла сумку на том же месте, где она была. На первый взгляд она выглядела нетронутой, но Надя знала, что вору и нужно, чтобы казалось именно так. Она открыла сумку, надеясь увидеть то, что было оставлено на самом верху, но в глубине души знала, что этого там уже нет. Ее телефон, телефон Нади, который, как она думала, больше никогда ей не понадобится, исчез. Она рывком перевернула сумку, и вытряхнуло все содержимое на пол на случай, если он провалился на дно. Десятки украденных безделушек, ее дневники, туалетные принадлежности, резинки для волос, смятые чеки, бейдж и зарплатные квитанции со старой работы, а также весь остальной случайный хлам рассыпались во все стороны. Телефона не было. Потому что когда у тебя в руках телефон человека, у тебя в руках сам человек — Холодные пальцы обхватили ее внутренности и стали сжимать их. Надя вышла из гардероба, сжала кулаки и начала бить по кровати кулаками снова и снова, отчаянно пытаясь хоть каким-то образом сдержать чудовищный утробный крик. На этом телефоне кое-что есть, кое-что очень компрометирующее, что она до сих пор не скрыла, потому что в голове было слишком много других задач. И в отличие от телефона Фиби, Устройство, которое Надя могла позволить себе в старой жизни, не располагало всеми фантастическими защитными технологиями типа сканирования отпечатков пальцев или радужной оболочки. Это просто дешевая трубка, которую она купила в 7-Eleven вскоре после приезда сюда. Она могла поставить на него пароль, но не сделала даже этого, потому что ее всегда раздражало вводить его каждый раз, чтобы проверить сообщение или полазать в интернете. Не так ли проваливается любой план? Одна простая деталь, требующая здравого смысла, которую так легко проглядеть. «Как можно быть такой тупой? Такой невозможно дурной!» Слезы гнева и унижения жгли ее глаза. Но ей удалось дать по тормозам до того, как все ее надежды сорвутся со скалы. «Дыши, Надя, это не конец игры, совсем не конец». «У тебя есть явное доказательство, что один из этих гаденышей убил Фиби. Может, Вики занесла тачдаун за две минуты до конца, но есть еще достаточно времени, чтобы все перевернуть. Сейчас не время впадать в режим «бедная я несчастная», как твоя мать». Она быстро посмотрела в зеркало, чтобы оценить масштаб катастрофы. Все было не так плохо, как она боялась, учитывая пот и слезы. «Спасибо, Фиби, за твой дорогущий мейкап». Она нанесла немного пудры, чтобы скрыть блеск, причесалась и направилась обратно к гостям, которым пятнадцать минут назад сказала, что у нее важный звонок от бухгалтера. Они все сидели с одного конца длинного блестящего стеклянного стола, за которым можно усадить по меньшей мере двенадцать человек, так что им не приходилось бы толкаться локтями». Как и многие комнаты в этом доме, похожие на пещеру помещение для официальных ужинов, напоминало музей современного искусства с эклектичным набором разноцветных абстрактных картин по стенам и огромные изогнутые скульптуры из выдувного стекла в качестве люстры, которая почти парила над столом, как психоделический спрут, и наверняка стоила как Ауди Уайета. Такая комната, подходящая для самых грандиозных приемов, выглядела почти комично в доме женщины, избегавшей любого намека на социальную жизнь, не считая недавних дружеских обедов с Вики. Может, давным-давно Миллеры с радостью использовали ее по назначению? Наде еще предстоит об этом спросить. Пир из ростбифа, картофеля, спаржа, хлеба и вина, который Надя накрыла почти полчаса назад, все еще стоял нетронутым. Уайт сидел, облокотившийся стол, и, увидев Надю, явно почувствовала облегчение. Двоих мужчин-нейперов, кажется, больше интересовали их пустые тарелки. «Прошу прощения, что я так долго, но вам не стоило меня ждать. Пожалуйста, налетайте». «Как вообще можно начинать без хозяйки?» — сказала Вики. «Я ничего не знаю», — сказал Рон с небрежной улыбкой. «Он, видимо, ничего не ел, но явно выпил достаточно вина. Я жутко хочу есть». Вики толкнула его локтем. «Он бы не посмел Фиби». В Вике что-то изменилось. Ровная осанка, искорка в глазах, новая нотка в голосе, звучащая совершенно триумфально. Наде хотелось ударить сочку вилкой и отобрать свой телефон. Уайт и Рон атаковали блюда, в то время как женщины продолжали смотреть друг другу в глаза через стол. Их притворство сейчас выглядело практически бесполезным, Но ни одна из них не была готова снять маску. Вики стоило присматривать за сыном. Она опекала его, кладя на тарелку мяса и овощи, будто ему пять. Но, в отличие от пятилетки, Джейк налил себе полный бокал вина. Надя подумала, что для него это лучший способ утихомирить свои убитые нервы. Может, ему и не хватало трех лет до законного употребления алкоголя... «Но как, гласит старая поговорка, если ты достаточно взрослый, чтобы трахнуть, и может убить мамину замужнюю подругу, ей-богу, можешь уже и выпить?» «Как дела в стране чисел и бухучёта?» — спросила Вики. Все хорошо», — сказала Надя. «Я пытаюсь минимально вовлекаться в семейный бизнес, но иногда появляются всякие проблемы». Рон оторвался от своей почти опустошенной тарелки с едой. Да, но все мы знаем, что ты время от времени не прочь поразбрасываться папочкиными деньгами. Рон, ради бога. Вики посмотрела на него с ужасом. Надя понятия не имела, о чем идет речь. Она переглянулась с Уайтом, который тоже был не в курсе. Не истери! Я решил, что раз мы вернули щедрое пожертвование Фиби, мы все теперь можем шутить об этом. Он осушил свой бокал вина. и улыбнулся Надя. Вики на мгновение закрыла глаза, будто молясь про себя о спокойствии. «Прости моего мужа. Он так много пьет скотч, что я уже и забыла, в какую скотину превращает его вино». «Народ, стоп!» сказал Джейк. Он так низко сидел на своем стуле, что был похож на замкнутого ребенка в любой момент, готового спрятаться под стол. «Все очень вкусно, дорогая». сказал Уайт. «Надо отдать ему должное. Он хотя бы пытался удержать этот поезд, мчащийся вперед в замедленной съёмке от крушения». «Спасибо», сказала она. Комната погрузилась в раздражающую тишину, не считая звона серебра от тарелки. Надя не была уверена, что лучше. «Вот это или неловкий светский разговор», Но, во всяком случае, это давало ей возможность обдумать то, что только что сказал Рон. Похоже, Фиби пыталась дать им денег, но чьей идеей было вернуть их? Она была готова поставить на Рона, учитывая его едкие замечания. С той стопкой счетов, которую Надя увидела на стойке, и с размером ежемесячной аренды нейперов, им явно не помешала бы помощь. Но, возможно, Рон был возмущен вмешательством Фиби в их семейные дела. Звучит как возможный мотив для убийства. Но как это сочетается с теорией Нади о том, что Нейперы переехали специально, чтобы подобраться к Фиби и, по-видимому, ее деньгам? Каждый раз, когда ей казалось, что она правильно выставила все кусочки мозаики, налетал в ветер и снова смешивал их. «Ты купила мясо в Эрдбаунде? спросила Вики. Надя оцепенела, покачала головой, опуская вилку с едой. «Я ездила в Джоэлоску». «А, хорошо. Я не ездила в Эртбаунд с того дня, как они нашли того убитого парня за магазином. Кажется, они так и не выяснили, кто сделал это». Тема разговора не могла быть совпадением. Вики видела квитанции Эрдбаунда и бэдж с именем Нади и теперь захотела поиграть. Блеск в ее глазах был почти хищным. Эти глаза говорили «Я знаю, кто ты». «Я поймала тебя и заставлю тебя изворачиваться». Делать было нечего, и Надя выстрелила в ответ. «Я надеюсь, я нормально порезала мясо?» «Нигде не могу найти свой любимый нож. Так странно. Это не такая вещь, которая может просто встать и пойти, куда ей вздумается». Казалось, что Вики ударили из-под тяжка, и Уайт взглянул на Надю. «Всё отлично, милая». — сказал он с легкой нотой предостережения в голосе. Джейк встал. Он выглядел немного бледным. «Простите, можно я схожу в туалет?» «Джейк, сядь и доешь», — сказала Вики. «Он выглядит так, будто его сейчас стошнит», — пробормотал Рон. «Да, наверное, мне стоит доверять пьяному врачу, который дал своему несовершеннолетнему сыну пить вино», — выпалила Вики. «Простите». снова сказал Джейк, выходя из столовой. Через мгновение из ванны послышался звук рвоты, точно такой же, с каким Надя рассталась со своим завтраком несколько дней назад. Вики потерла виски, будто у нее начиналась сильная головная боль. «Рон, проверь, как он там, пожалуйста». «Нет нужды нянчиться с ним, он взрослый парень». «Он все еще наш сын, так что, пожалуйста». она говорила сквозь сжатые зубы. Типичный признак того, что человек на грани. Рон помрачнел и вздохнул, по-видимому, чтобы выпустить какую-нибудь противную колкость или целый град колкостей. Но Надя покашляла, и это напомнило ему, что он не дома, где можно безнаказанно орать на жену. Рон встал из-за стола, бормоча «прошу прощения». Когда Вики снова открыла глаза, в них было чистое отчаяние. «Не знаю, сколько еще выдержу все это», — сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. Рон вернулся. «Джейк идет домой. Думаю, нам нужно пойти с ним». Вики не шевельнулась. Надя чувствовала все, что эта женщина хочет сказать, сжимая уголки губ и оттягивая уход. Её тонкие пальцы все еще держали вилку. Надя увидела только скромное обручальное кольцо. Помолвочного не было». «Наверное, заложила его», — подумала она. Рон взял руку жены и потащил ее как непослушного ребенка. «Вики, пойдем. Она с усилием выдернула руку из довольно крепкой хватки Рона и взяла свой бокал вина. «Не ты ли говорил, что с ним не нужно нянчиться? Он в любом случае сейчас пойдет прямо в кровать!» Когда никто ничего не сказал, она заволновалась — «Да мы только сели за стол, который Фиби так долго готовила!» Наде было интересно, чем все кончится. Лицо урона становилось все более лиловым от бешенства. «Не проблема», — сказала она. «Мы можем снова собраться, когда Джейку будет получше». Вики покачала головой, допила вино и, наконец, встала. «Ох, однозначно соберемся снова. Надеюсь, скоро». Она не улыбалась, но в ее глаза вернулась прежняя искорка. «Просто скажите, когда, и мы будем готовы», — ответила Надя. Когда они стояли в дверях и смотрели, как нейперы переходят дорогу к своему дому, Уайт спросил, что именно здесь сейчас произошло. Надя сделала долгий выдох. «Думаю, мы приближаемся к концу этого странного маленького маскарада, и слава богу!» Интерлюдия! Не верю в призраков, но за ужином было ощущение, что ты с нами. Мы сидели там, делая вид, что все нормально, и у нас совершенно ничего не получалось, потому что все мы знаем, что на самом деле ты умерла, но никто не хочет сказать об этом вслух. Это так глупо. Но если честно разве ты действовала бы иначе, будь ты на нашем месте? Мне приходили в голову мысли положить всему конец прямо там, Просто сказать им, что это моих рук дело, и прекратить притворяться, пока никто другой не пострадал, потому что я знаю, чем дольше это будет продолжаться, тем это вероятнее. Слова неоднократно поднимались к моему горлу, но всякий раз застревали там. Мне приходилось глотать их, чтобы не задохнуться. Теперь мне понятно, что у каждого из нас есть секреты, касающиеся тебя, но никто не хочет раскалываться первым. «Поэтому нам придется раскалывать друг друга. Боюсь думать о том, что это может значить».